Железный бог генерала Канонира. Черный, нависающий громадины, раскинувшийся вширь и едва умещающийся в глазницы человека. Вот чем представлялась ему сейчас родная боевая машина. Беззащитность этой врывшейся в землю металлической горы, ее хрустальная хрупкость перед целящимися в покатые бока плазменными шарами, перед скопищами дрожащих в предвкушении команды на взлет кумулятивных стрел не давала тутору Рору сосредоточиться. Хуже того, даже заснуть. На несколько десятков минут выйти из круговорота опасности, дать разуму долгожданное, огороженное от реальности убежище. Он страстно желал сейчас увидеть сонного ящера маленькой, затерянной в бесконечности пустыни, крупицей. Ведь с некоторой точки зрения, с другой, нечеловеческой масштабности, это же так и было. С какого-нибудь невероятного, недостижимого наземным существом космического возвышения Что были те сотни метров длины, тот миллиард с мелочью килограммов. Но не получалось. Сейчас не получалось. А у тех аэрорбакских полчищ, точнее у их спрятанного где-нибудь в километровой глубине штабного центра, не получалось вообще никогда. Он почему-то верил в уникальность своего воображения. А ведь что проще? Что есть сверхтяжелое яйцо ящера в сравнении с покатостью, расплесканной вокруг материковой суши? Раньше при таких депрессиях нет. Пожалуй, такой, как сейчас, еще не бывало. Он покидал главный пост и возносился пневмолифтом на верхний ярус. Здесь он, не глядя на салютующую, спешно застегивающуюся ослабленными ремнями охрану, проскальзывал в самую маговку — верхний командирский люк. Последние 5 метров он карабкался по лестнице, пронизывая пирог многослойной защиты. Шевелил рычаг. Мощный масляный домкрат бесшумно двигал в сторону полуметровую плиту. Всегда было жаль, что нельзя откинуть в сторону, или водрузить на попа обычную круглую крышку люка, как у простого микробного слифтовой высоты циклопа. Затем он садился на последнюю перекладину лестницы, понятно, что более имитировал сидение, чем сидел. Весь тело оставалось на ногах. Всегда с завидным постоянством, в момент предшествующий выглядыванию, в голове возникала одна и та же картина. Эррорбакская боеголовка с высокой автономностью наведения шарит детектором металла по распластанному внизу корпусу сонного ящера нащупывает неоднородность поверхности и пикирует из стратосферной выси, точнёхонько во вскрывшийся проём. Он вздрагивал, словно чувствуя, как покрасневшее дымящееся от трения железо пронизывает насквозь прозрачный студень его тела и движется далее, свертывая гармошкой ажур лестницы, свистя, словно по орудие орудия, туда вниз, к жизненным центрам сухопутного корабля. После, когда голова оказывалась выше периметра, жуткая картина стиралась. Он ложился локтями на край, и раскинувшаяся вокруг мощь обволакивала его муравьиное тельце аурой абсолютной безопасности. Он был под защитой стального бога. Вначале глаза застилала поверхность самого бога. Тянулась и тянулась, уходя вниз, вдаль громадина корпуса. Нет, с нее нельзя было бы соскользнуть, как с детской великанской горочки, о чем мог бы подумать незрелый дилетант, не видевший боевую гору вблизи. Корпус был не просто шероховат от облупившейся краски, По всей поверхности тянулись бугры активной защиты против кумулятивных боеголовок. То там, то тут выступали из брони различные приспособления, антенны датчиков облучения или просто скобы лестницы. Ведь надо же было как-то передвигаться по поверху этого гигантского яйца. И вот, покуда глаз не привыкал, либо намеренным волевым усилием не сбрасывал с себя оцепенения ближней перспективой, замкнутый миллионом тонн железа, мир не желал размыкаться в дальнюю видимость. Впрочем, он зря старался. В редкие времена. Разве что на базе, в мирном далеке прошлого, в период подготовки ко всему вершащемуся сейчас кошмару, можно было бы разглядеть горизонт. Не железный, закругляющийся вниз, а настоящий, вогнутопланетарный. Сейчас это было лишнее. И даже не в маскировке дело, хотя сонный ящер, всегда следуя наставлениям по поведению на вражеской территории, стылал вокруг себя цветастую дымовую завесу. Особым распределением искусственного ветрового потока и бороздами корпуса дым не уносился куда-то к оторванной голове черепахи как поступал в обычном быту жизни, а циркулировал в нужном объеме. Уже многие недели подряд это стало излишеством. Сотни расцветших накануне атомных грибов смазали палитру неба над всем северным материком. Теперь там за горизонтом железа стелилась, заслоняя пропасть далее, темная бессмысленная метель. Пылеватая буря стала обычной составляющей ландшафта, точнее заменила его собой. Ну а когда она уставала, сонный ящер брал эту функцию на себя. Быть может, этой излишней активностью он выдавал бакам свое присутствие? Кто знает. Ведь сама маскировочная деятельность говорила, неясно, что происходит и резвится на берегу. Но что-то там есть.